Глава 52. д о м энтропии. Машины на месте не было, а входная дверь оказалась не заперта. И снова Мэди замялась, гадая, следует ли ей это делать. Она знала ответ на этот вопрос, знала его таким же образом, как знаешь, что совершаешь нечто неправильное, нездоровое. Слишком много ешь, слишком много пьешь или слишком быстро водишь машину. Но она приготовила оправдание. Мне нужно, я хочу. И, наверное, все равно это сделаю, так как у меня такое ощущение, что я должна. Дверь распахнулась н а с т е ь от легкого толчка. Внутри Мэдия охватило такое ощущение, будто в доме, где когда-то царил порядок, обосновалась орда кочевников или просто семейство гребаных енотов. Черные мухи жужжали вокруг открытых коробок из-под пиццы и контейнеров из китайских ресторанов. В некоторых еще оставалась еда, наполнявшая воздух отвратительным запахом гнили. На полу валялись разбросанные книги, словно выброшенные из шкафов по рыве ярости. Не тронутыми, похоже, оставались только фотографии в рамках. Фотографии п р и в л е к а т е л ь н о й женщины и девочки подростка, чьи глаза горели задорной искркой о и умом д ж е д а Хамаки. Мэди поняла, что этой девочки больше нет в живых. Как и ее собственного мужа. Тоненький голосок напомнил ей: "Ты не знаешь наверняка, что Джет виновен в случившемся. Ты не знаешь наверняка, что на это нет в живых. И тотчас же другой голос возразил первому: «Скорее, "Скорее всего, его уже нет в живых, живых Мэдди. И ты прекрасно знаешь, что сраный Джет вам солгал, не так ли, прелесть моя? Джет!" крикнула Мэдди, чувствуя, как в груди снова вскипает ярость. Ответа не последовало. То обстоятельство, что Джеда не было дома, разбило вдребезги чувство удовлетворения. Мэдди хотела, чтобы он оказался дома, чтобы можно было посмотреть ему в глаза, даже наорать на него, треснуть его по голове чем-нибудь тяжелым и прибить. Потребовал более мрачный голос. Твою мать! Пробормотала в сердцах Мэдди. Осмелевшая и разъяренная, она решила осмотреть дом. Истина, что верна для любого дома. Жилое здание становится домом, когда в нем живут, особенно если живут многие. Их жизни создают особую фактуру, порой невидимую, которая накладывается слой за слоем. Это слышно в запахах дома: блюда семейных ужинов, смрад табачного дыма, терпкий кисловатый запах тела в комнате мальчика-подростка. это в маленьких потертостях и царапинах, во вмятине в стене, оставленной чьим-то кулаком, в следах, оставленных домашними любимцами на паркете. Здание просто место. У дома есть душа. Он проживает множество жизней, у него множество призраков, может счастливых, может печальных. Быть может, он наполнен смехом или пропитан кровью и слезами. Этот дом. не был домом. Здесь царил полный хаос, находились какие-то ш т у к и Впрочем, само строение было относительно новым и не создавало ощущения, как следует обжитого. Это была неосвоенная территория, голая, не заселенная, и Мэдди, проходя по ней, отмечала, что многими помещениями похоже никогда не пользовались. Из четырех спален наверху в двух не было ничего, кроме пыли и вуали паутины в углах. Еще одна была просто заполнена вещами: многие и многие коробки, платья на вешалках в чехлах, свадебный наряд, музыкальная шкатулка, разорванный мешок с мусором, позволяющий увидеть наваленных в него плюшевых зверей. Вещи жены и дочери Джеда, подумала Мэдди. Точнее раньше принадлежавшие им. Со с т р а д а н и е на мгновение оглушило Мэдди потерять единственного ребенка и по своей собственной вине она не могла себе это представить. Ее подобная трагедия сокрушила бы, оставив на месте сердца зияющую воронку. Очевидно, нечто похожее произошло с Джедом. Но Мэдди также знала, что никогда не сделает того, что навлечет беду на Оливера. Свое дерьмо она держит в тугом кулаке. Ее жизнь под крепким замком, ошибки и грехи молодости. Она все это преодолела. Опять ядовитый голосок, точнее ты, это, ты это надеешься. Из двух ванных наверху в одной опять же не было ничего, кроме пыли и паутины, а также гнезда сороконожек, обосновавшихся в душе. Другая примыкала к хозяйской спальне, и в обоих помещениях царил бардак, грязь, беспорядок, полный хаос. повсюду в изобилия следы безумия и ярости, простыни и о д е я л о смятые в кучу и сброшенные на пол, зеркало треснуто, письменный стол в углу завален с комками н н ы листами бумаги, а в толстом слое пыли чистый прямоугольник, где, по-видимому, когда-то стоял ноутбук. ящики комодов выдвинуты, содержимое из них вывалено, в кладовке по-прежнему горит свет, вся одежда сорвана с плечиков. А сами плечики валяются на полу и на кровати. Спрятанный под кроватью маленький сейф, отпирающийся отпечатком пальца, вытащен на середину комнаты. Дверца распахнута, внутри ничего не осталось. Он ушел. Лишил Мэди возможности встретиться с ним. Его здесь нет. Джет собрал вещи поспешно, кое-как, и покинул дом. Твою мать, бросила Мэди паукам и сарконошкам. Как давно Джет ушел отсюда? Быть может, они разминулись только что? Твою мать, твою мать, твою мать! Спустившись вниз, Мэди обнаружила закрытую пустую коробку из-под пицы ц и сверху два предмета: ручка и беспроводной телефон. Мэди была уверена в том, что в настоящее время все звонят исключительно по Сотовому. Они с Найтом даже не потрудились провести в свой дом телефонную линию. Однако Джет старше. Пожилые люди предпочитают пользоваться городским телефоном. Из ч е г о с л е д о в а л о что Джет мог позвонить с него перед тем, как уйти из дома. Позвонить кому? Включив телефон, Мэди набрала звездочка шестьдесят девять. Не знаю точно, есть ли вообще теперь эта функция звонка на последний набранный номер. Не получилось. Не потому, что функции не оказалось, просто телефон не работал, аккумулятор полностью разрядился. Мэди бросила телефон на стол. Времени заряжать не было. Следовало ждать, что скоро сюда нагрянет полиция. Если ее застанут здесь, Мэди нужно побыстрее сматываться отсюда. Ручка шариковая с кнопкой. Мэди провела пальцем по поверхности коробки из под пицы ц и нашла что-то вроде шрифта Брайля наоборот углубление от написанного текста цифры Лихорадочно глядевшись по сторонам Мэди обнаружила подколотый коробки чек, оторвав она прижала его к углублениям резкими движениями закрашивая бумагу ручкой обнаружила номер телефона, сунув чек в карман Мэди выскочила за дверь и поспешила домой. Глава пятьдесят т р т я ж е с т ь вины и возмездия. Мэдди выехала на шоссе, не отдавая себя отчета в этом, словно падала, не имея возможности остановиться. Через час Мэдди добралась до автострады Аи восемьдесят, рассекавшей Пенсильванию пополам подобно трещине в стене подвала. Прежде чем повернуть на запад, заехала на стоянку перед Макдональдсом, откуда отправила сообщение сыну. о л я мне нужно отъехать. Она подождала, глядя на экран телефона. Ничего. Затем три точки. Всплыл ответ. Хорошо. Совсем не в духе Оливера. Очень кратко. Слишком кратко. Мэди понимала, что мальчик болезненно переживал исчезновение отца, и лишь сейчас она увидела, что не обращала внимания на него и на его боль. Как и сына, начувствовала себя потерянной, но не делилась с ним своей болью, не показывала ему, что он не одинок, не предлагала помочь ей найти отца. Твою мать, Мэди отправила новое сообщение. Все в порядке? Он, да, просто занят. Она, послушай, Оли, прости, что не была рядом, целиком ушла в поиске отца. Когда вернусь, стану лучше. Время шло. Тридцать секунд, минута, пять минут. Вот что испытывают подростки, когда друзья, подруги или кто там еще не о т в е ч а е т им без промедления, да? Такой вот прилив тревоги и нетерпения. У Мэди возникло чисто материнское чувство, Господи, все эти гаджеты, сплошная погибель. Но затем она вспомнила, как сама, будучи еще школьницей, сидела уставившись на домашний телефон, ожидая, когда позвонит какой-нибудь мальчик или подруга. Быть может, в этом проявляется истинная суть человеческого общения? Мы нуждаемся друг в друге сильнее, чем думаем. з а с т а н а в Мэдди приготовилась набрать новое сообщение, призывая Оливера ответить, но тут на экране снова появились три точки. Он. Увидимся, когда вернешься. Мэдди отправила ему сердечко. Оливер ничего не ответил. Твою мать, твою мать, твою мать. Мэдди хотелось сказать многое. что она постарается быть рядом, что ей очень не хватает Нейта, что она беспокоится, беспокоится так сильно, что тревога постоянно гложет ее, и вот теперь она боится, что потеряет и Оливера, и все это сводит ее с ума. Вот как обстояли дела. Убрав телефон, Мэди вышла из машины. Нужно проверить еще одну вещь. Это желание, подобно необходимости убедиться, не осталась ли в к л ю ч е н н о й плита, но только п р е и с п о л н я я с ь жестокости и жажды мщения. Растягнув лежащую на заднем сидении сумку, Мэдди удостоверилась в том, что не забыла о р у ж и е взятое из арсенала Нейта. Глава пятьдесят ч е т в е р т От звезд. К камням. Выключи телефон, прошепел Оливер у Джейк. Извини, мама, куда ты поехала, н и с т а л о ничего. Куда не знаю. На мгновение о л л и захлестнула лютая безотчетная злость на мать. Он не мог видеть собственную боль так, как видел боль других, но он мог чертовски хорошо ее представить. В настоящий момент это было что-то к о р ч а щ е е с я и котящееся. Наверное, мать не заслуживала подобного осуждения, однако Оливер ничего не мог поделать с чувствами. К тому же она была права, ее действительно не было рядом с ним, ведь так? Но тут он напомнил себе, что и его не было рядом с ней. Внезапно мелькнула наипошлейшая мысль: быть человеком глупо, потому что быть человеком очень-очень трудно. Когда Оливер вернулся в комнату, Джейк щелкнул у него перед носом пальцами. Мы хотим вернуть твоего отца, не забыл? Извини. Тебе нужно полностью сосредоточиться на твою, ь а это мешает, отвлекает, понятно? Оливер молча кивнул. Они уселись на пол т р е й л е р а Перед ними лежала раскрытая книга несчастных случаев. Запись вверху страницы гласила. Обнаружили о г р е й д и мертвого в конце пятого уровня выработка номер восемь пласт Малден. У него было перерезано горло. Ну, затем строки начали дрожать. Сосредоточься, приказал Джейк. Хорошо. о л и в е р сделал, как было сказано, сосредоточил внимание на следующих предложениях. Маклеллан сошел с ума, разговаривает со стенами. Выработка восемь обрушилась. Позна р с к а з а л что видел там что-то, какое-то животное, похожее на огромного краба. Нашли в вещах Познара кровавленный нож, завернутый в тряпку. Позна рубил о Грейди. Рэмблрокс закрывается на неопределенное время. И тут строчки завибрировали, точно крылышки пчелы, сидящие на сотах. При этом они издали звук, проникший Оливеру глубоко в ухо, в основание черепа, в шейные позвонки. Книга четко сфокусировалась, тогда как остальное помещение превратилось в расплывчатое пятно. Казалось, она поднялась, в то время как комната провалилась. Началась, прошептал Джейк. И действительно, Оливер это почувствовал. Опять ощущение падения. Вокруг поднялась пустота. Бесконечная гематома озарилась дрожащим светом разбитых звезд. И Оливер не был одинок. Где-то рядом с ним был Джейк. Но было и еще что-то, движущееся на периферии, подобно акуле, плавающее на границе поля зрения за рифом. Внезапно звезды пришли в движение, или это я сам двигаюсь? о л и в е р не мог сказать точно, лишь знал, что звезды приближаются, все до одной, и чего следовало, что это они к нему идут, а не он к ним. Потому что если бы двигался он, тогда одни звезды становились бы ближе, в то время как другие отдалялись бы. А как иначе? Впрочем, здесь хоть что-нибудь работает нормально. Пустота замерцала и начала переливаться. Звезды становились все ярче и ярче, и по мере того, как они приближались... Оливер все более отчетливо различал на них сколы и трещины. Свет проходил сквозь них под н е м ы с л и м ы м и углами, словно сквозь расколотую призму. От этого света Оливер а заболели глаза, закружилась голова. Он поймал себя на том, что рот его полон чего-то влажного, имеющего привкус крови. Звезды превратились в камни, в в а луны, как в Рэмблрокс. Нет, не просто как, а во в точности такие же камни. р о с с ы б ь з д о р о в е н н ы х валунов, но только эти, как и звезды, были разбиты, расщеплены, а между ними сплошной мрак. Камни шевелились и дрожали, словно строки на странице, и из темноты до н е с с я ш ё е п о т не голос Джейка, а кого-то, чего-то другого, голос к н и г и Он шептал о боли и раковой опухоли, о травмах и рубцовой ткани. Чтобы убить рак, его нужно вырезать, говорил голос. Чтобы остановить боль, нужно положить ей конец, сломать колесо, чтобы починить колесо. По среди всего этого поднялся новый камень, в отличие от остальных плоский, похожий на стол и на наковальню. С противоположной стороны плоского камня стоял Джейк. Протянув руки, прикасаясь к нему, о л и в е р тоже прикоснулся к камню, почувствовал у г л у б л е н и е на его холодной поверхности, ровные и гладкие, словно они не высечены инструментом, а медленно вымыты водой кровью и временем. о л и в е р провел пальцем по этим ж е л о б а м к середине стола, где было проделано отверстие. И когда дошел до отверстия, весь его мир. сжался в ослепительной вспышке. В пульсирующей белизне Оливер Мельком увидел что-то своего отца, распростертого на этом самом столе с большой зияющей дырой в груди, откуда толчками вырывалась кровь в подобном молочном коктейле, в ы л и в а ю щ е м у с я через край из сломанного блендера. Губы отца были багровыми, глаза так налились кровью, что белки стали красными. Отец попытался произнести одно слово. Оливер, однако оно потонуло в кровавые отрыжки, и затем, когда вытекающая из тела кровь устремилась по гладким канавкам общим числом восемь раскинутым в стороны, как лапки паука, свет у него в глазах погас и Оливер закричал, отпрянул назад, сжав тело, он развернул его в себя с п е р в а м е т а ф о р и ч е с к и но затем и в буквальном смысле чувствуя себя сживающейся ъ галактикой, сверхновой в обратной перемотке, его крик отразился ревущими отголосками, разрывая пустоту на полоски, превращая камни в пыль. Оливер услышал, как Джейк зовет его, и голос его звучал все дальше, все дальше. Глава пятьдесят п я т Катапультируйся или умри. Идиоматическое описание на примере военного авиапилота острой критической ситуации, требующей принятия молниеносного решения. Оливеру показалось, будто его сбросило вставшие на добыл ошить. Он опрокинулся, но лихорадочно работая руками и ногами сумел совладать с инерцией, ощутил в о рту привкус крови. Закрыв на мгновение глаза, тот ч а с ж е пожалел об этом, потому что в этот момент за опущенными веками увидел отца, умирающего на столе с разорванной грудью и всю эту кровь. Джейк уже п о д н я в ш и й с я на ноги, шатаясь, подошел к Оливеру и протянул ему руку. Нет, отмахнулся тот. Пока не надо. Мне просто нужно, нужно немного посидеть. Кивнув, Джейк снова опустился на пол. то еще дерьмо, пробормотал он. Да, да, точно. Горло у о л и в е р а болело так, будто он попытался проглотить пригоршню сухих сосновых иголок. Отец, он умер, о л л и Очень больно это говорить, но его больше нет в живых. Нельзя это утверждать. Быть может, это был какой-нибудь другой Нейт, или вообще просто видение. Книга показывает правду, Уолли. Ты ведь это чувствуешь, да? Твой старик, его больше нет. Я? Я так не могу, сказал Оливер, рывком поднимаясь на ноги. Он посмотрел на приятеля и на какое-то мгновение он готов был поклясться, увидел у него в левом глазу что-то, что-то движущееся, какую-то тень, похожую на угря, извивающегося в волнах. Оливер прогнал п р о ч ь это видение, ерунда какая-то. Шатаясь, он добрел до угла комнаты и там его скрутили рвотные позывы. Желудок был пуст. Потому что за последние несколько дней Оли почти ничего не ел. С губы сорвалась струйка желчи, смешанной со слюной. Оливер, мы должны отправиться туда, настаивал Джейк. Мы должны отправиться в Рэмблрок с дружище. Туда, где, как мы видели, умер твой отец. Просто, чтобы посмотреть. Нет, жалобно проблеял Оливер. Вытерев подбородок, он побрел к двери. Мне нужно вернуться домой. Прямо сейчас я не смогу. Но у нас нет времени, есть только это самое прямо сейчас. Эти слова были процежены сквозь зубы. Оливеру слышал в голосе Джека й настойчивость, призыв, под которым струилась глубокая река чего-то другого – ярости. И не то, чтобы Оливер ее увидел, страх и злость Джека й так и оставались скрытыми. Однако он был уверен в том, что услышал. С какой стати Джек й злится на него? Откуда это не терпение? Оливер не хотел ломать голову, не было никакого желания, поэтому он просто вывалился в дверь на улицу. Джей к о к л и к а л его снова и снова, но Оливер шел подавленный и ошеломленный, с н о ю щ и м сердцем и н о ю щ и м желудком, шел вперед. н е з м ы с л и н е шел отец, умерший на том камне. Глава пятьдесят шестая. Эсхатон. Последняя, древнегреческая, В х р и с т и а н с к о й э с х а т о л о г и и Смотри выше, слова одного происхождения, обозначение конца света. Так близко, так близко твою мать! Взревев Джейк ударом ноги, опрокинул кофейный столик, к р у т а н о в в воздухе рукой, он извлек нож, дожидавшийся в промежутке, и принялся вонзать его в диван снова и снова до тех пор, пока из разрезов не полезли куски начинки. Лежащая на полу книга несчастных случаев забормотала и зашевелилась, пульсируя разочарованием и возмущением. Она же говорила, как нужно поступить, и оказалась права. Книга всегда права. с т и с н у в нож, Джейк вышел в темноту. Оливера п е р е д и л его на несколько минут, но он, Джейк, его догонит, и тогда он доведет этот мир до его конца. Глава пятьдесят седьмая. Преследование. Поздно, уже почти полночь. Велик так никто и не починил, поэтому Оливер шел домой пешком. Он устал. Ему хотелось лишь лечь в постели долго-долго спать. Образ отца, умирающего на камне, неотступно преследовал его. о л л и в е р опасался, что сон лишь принесет кошмары. Однако кошмары уже стояли перед глазами, хотя он не спал. Так что оставалось надеяться на полный мрак, на отдых без сновидений, на передышку. Отец, умирающий на том камне. Это произошло на самом деле? Это правда? Возможно ли, что магия книги обманула его? У Оливера мелькнуло было мысль свернуть с дороги и пойти через парк, найти каменное поле, отыскать плоский камень, похожий на стол, но он отказался от нее. Не поддавайся. Однако другой голос умолял его сделать это. Не могу, не справлюсь. Нужно просто вернуться домой и лечь спать. Сколько он спал? Сколько ел? Слишком мало. Возвращаясь домой, о л и в е р был настолько поглощен своими мыслями, что не увидел, кто преследует его в этой глубокой бесконечной темноте. Глава пятьдесят в о с м Пансионат. До пансионата б а р н ф о к с м э д и добралась уже за полночь, хотя по пути постоянно встречались. характерные приметы сельской Пенсильвании, рыболовные магазинчики, антикварные моллы, туристические лагеря, площадки для трейлеров. п а н с и о н а т не имел никакого отношения к этому миру. Это была просторная территория с разбросанными по ней уютными домиками. Даже в темноте можно было рассмотреть все их великолепие. Знаки у стоянки указывали направление к спац и антротеннисному корту, конюшням, кафе. Здесь не было дешевой вульгарности, в отличие от многих подобных заведений северо-запада штата, где молодоженые или просто решившие потрахаться могли понежиться среди лепестков роз в джакузи в форме огромного бокала для шампанского. Нет, здесь все было по высшему классу и за очень высокую цену. Заглянув в главный корпус, Мэди нашла там молодого человека с закрученными усиками. во ф л а н е л е в о й рубашки, п р и г р ё б а н н ы е хипстеры, галстуки-бабочки. Обплатив заказанный домик кредитной карточкой, она получила ключи. О, кстати, у меня здесь остановился знакомый, как бы мимоходом обронила Мэдди. Он писатель, его зовут Джет, хотя, возможно, здесь он как Джон Эдвард, фамилия Хамаки. Случайно не знаете, в каком он домике? Надо будет заглянуть к нему утром. Однако молодой человек не клюнул на приманку. Сожалею, у нас строгие правила, не раскрываем никакие сведения о наших гостях. Но если этот человек остановился здесь, я с радостью оставлю для него записку. Вообще-то я собиралась сделать приятный сюрприз. Можете отправить вашему знакомому сообщение. Как я уже сказала, я планировала сюрприз. Мэдди натянуто улыбнулась. Как скажете. Еще раз извините. Ничего страшного. Она кивнула. Благодарю вас за содействие. Ваш домик номер тридцать четыре, сказал молодой человек. Ага, всего хорошего. Он даже не сказал и вам тоже. Усатый козлина. Это означало, что Мэди предстояло решить эту проблему самостоятельно. Первым делом она забрала из машины сумку с вещами и забросила ее в свой домик, задержавшись лишь на минутку, чтобы насладиться этой обителью р о с к о ши и комфорта. Огромная кровать под балдахином. Шкура белого медведя на полу, камин, ванная с просторным душем с двумя лейками за матовым стеклом, полочка с самыми н а в о р о ч е н н ы м и косметическими средствами, на стенах картины, за здоровенным окном маленький журчащий водопад, наверху, куда вела винтовая деревянная лестница, вторая спальня. В каком-нибудь другом мире получше этого Мэди плюхнулась бы на кровать уютно раскинула бы руки в позе распятого Христа и издала бы варварский вопль полного расслабления. Но мир не тот и день не тот. Впереди длинная ночь. Муж бесследно исчез, а человек, который знает, что произошло, находится здесь. Предстоит работа и надо за нее браться. Джет ездил на черном внедорожнике Lexus и не составил особого труда найти машину в дальнем конце стоянки у более просторных, более роскошных домиков. Вся беда заключалась в том, что тут стояли пять строений, точно лепестками цветка окружают центральную площадку, посреди которой находился фонтан, отключенный на зиму, но украшенный мигающими рождественскими гирляндами. От нетерпения Мэди д буквально т р я с л о но она понимала, что нельзя просто стучать подряд во все двери и заглядывать в окна. Если Джет ее засечет, она окажется всецело в его власти. Нет, Мэди собиралась сделать все как надо. Как не хотелось ей вернуться в роскошь своего домика, она должна была оставаться здесь, в машине, на холоде, попивая холодный кофе, купленный на заправке. Типа полицейская засада, сказала себе Мэди. рано или поздно Джет придет сюда и тогда окажется у нее в руках вздрогнув Мэдди проснулась и обнаружила что сидит за рулем перед глазами все расплывалось она з а м о р г а л а медленно приходя в себя стараясь понять откуда шум чтоб тебя заснуло на Мэдди у п а л а чья-то тень кто-то стоял у стекла с ее стороны и она повернулась чтобы посмотреть кто он Джет. Он в с м о т р е л с я в стекло и загнув бровь вопросительный, нет, з л о в е щ е й дугой. Затем поднял руку, в которой что-то было. Револьвер. Нет, не просто револьвер. Тот самый, который Мэдди захватила с собой, который лежал у нее в сумке. Джет продемонстрировал свои ярко белые зубы. в и н и р ы мелькнула у Мэди безумная мысль, и п р и с т а в и л дулок стеклу. Она попыталась переползти через центральную консоль на соседнее сиденье. Раздался выстрел, и Мэди почувствовала, как пуля вошла ей в затылок. Бабах! Услышав громкий выстрел, казалось раздавшийся над самым ухом, Мэди встрепенулась, просыпаясь за рулем своего Subaru Forester. В салон проникал слабый дневной свет. По зимнему серый, хотя на дворе был еще ноябрь. Глаза никак не разлепались, во рту пересохло, а затылок гудело от воспоминания о выстреле. Приснившимся выстреле, уточнила Мэдди. Да, она заснула и вдруг до нее дошло, что этот звук, этот выстрел, прозвучал на самом деле, проникнув в спящее сознание. Захлопнувшаяся дверь машины. Потому что прямо перед Мэди д черный внедорожник ожил, вспыхнув красными задними габаритными огнями, похожими на глаза демона, и медленно тронулся с места. Блики на стекле не позволили Мэди д разглядеть человека за рулем, однако она знала, кто это должен быть. Когда Лексус двинулся со стоянки, Мэди завела свою машину и выехала на дорогу следом за Джедом Хамаки. Нашла, подумала она. Глава пятьдесят д е в я т Другой путь. Оливер услышал, как где-то позади что-то хрустнуло под колесом машины, наверное орех пекан. Хрустнуло громко, однако свет фар не появился. Вокруг по-прежнему царила полная темнота. У Оливера участился пульс. Его тревога не была чем-то конкретным и цельным, оставаясь лишь предчувствием. Что-то случилось. Там кто-то есть, преследует его. о л и в е р обернулся. Сперва ничего, но затем, ну, разумеется, довольно далеко он различил что-то с е р е б р и с т о р т у т н ы й отблеск луны, отсвет на металлической поверхности машина с погашенными фарами. Фу, вот дерьмо! Пробормотал Оливер, и ругательство вырвалось изо рта облаком ч пара. Зажглись фары, ослепительно яркие и страшные, словно судный день. Несколько мгновений Оливер и машина словно разглядывали друг друга. Затем колеса с визгом завращались, машина рванула вперед, яркие огни фар двумя шаровыми молниями с рёвом понеслись по серой ленте дороги. в Скрикнув, Оливер попытался бежать, и ему удалось сделать несколько шагов. но затем он неудачно наступил на щебенку и не успев опомниться полетел вперед, непроизвольно выставил перед собой руки, чтобы смягчить падение, ощутил в ладонях обжигающую боль, поднявшись на ноги снова рванул вперед, промчавшись мимо машина резко свернула прямо перед ним, вскрикнув Оливер снова выставил перед собой кровавленные горящие ладони, на этот раз упершись ими в серебристую краску новенького Мерседеса, дверь распахнулась. И из машины вышел Грэм Лайонс. Грэм, пробормотал Оливер. В тот самый момент, когда Лайонс вонзил ему кулак в живот, ахнув, Оливер согнулся пополам. Я увидел тебя тут и подумал, почему бы мне не встретиться со своим добрым другом Оливером Грейвзом. К тому же у нас осталось одно незаконченное дело. И тут всплыло воспоминание о том, как а л е к с а м а т и держал его лицом вниз в заполненном водой кювете, и у о л и в е р а подогнулись колени. Но вместе с воспоминанием всплыло кое-что еще – ярость. Видишь, вот это, продолжал Грем тыча о л и в е р у в лицо своей изувеченной правой рукой. До сих пор, даже по прошествии двух месяцев, она оставалась в л а н г е т е Вчера я ходил к хирургу, и знаешь, что он сказал? Он сказал, что у меня повреждены два сухожилия, а не одно. Флексора и тензора. х р е н о г о знать, что это такое. Получается, я вне игры без бейсбола. Следующую операцию сделаю только после дня благодарения. А потом еще несколько месяцев придется восстанавливаться, плюс физиотерапия. Декабрь, январь, февраль. Может, смогу приступить к тренировкам в марте, но хирург сказал, что полная подвижность кисти восстановится не раньше, чем через год. Через год! Он снова в о т к н у л кулак Оливеру в живот. Оливер собрал остатки сил, по крайней мере, их хватило, чтобы его не вырвало, и втянул в рот струйку слюны, свисающую с губы. Очень плохо, слабым голосом произнес он. Похоже, в кое-то веки придется чему-то учиться, чтобы поступить в колледж. Взревев, Грем ловко развернул Оливера и с силой с швырнул его лицом в бок серебристого Мерседеса. Просунув и з у в е ч е н н у ю руку Оливеру под подбородок, надавил с такой силой, что у Оливера заныли зубы. Но тут почувствовал кое-что еще. Фиксатор, впившийся ему в кожу. У Грэма внутри вскипела боль, черная, бесформенная масса, которая сплеталась и расплеталась, словно пытаясь устроиться поудобнее. Теперь она заполнила его целиком, подпитываясь собой же безумная эмоциональная инфекция, размножающаяся в чашке Петри, каковой был Грэм Лайонс. Боль разрасталась и распухала, и вот уже он весь превратился в сгусток страданий и ярости. ах ты сопливый щенок, прошепел г р а м Что тебе от меня нужно, л а й е н с Задыхаясь, выдавил Оливер. Ты сам виноват в случившемся. и, Похоже, понимаешь это и ненавидишь себя. При этих его словах боль в Грэме Лайонсе судорожно дернулась. Знаешь, что мне от тебя нужно? схватив руку Оливера, Грэм начал ломать ему безымянный палец и мизинец, от чего от запястья до самого плеча прошла штопором новая мучительная боль. Я хочу изувечить тебя так, как ты изувечил меня. Хочу, чтобы ты познал эту боль. Может, у тебя порвутся связки, быть может, просто сломаю. Тут он заломил пальцы назад. И с у с т Оливера сорвался новый крик. т е б е пальцы словно долбанные карандаши. Если, конечно, у тебя нет чего-то еще, что я смогу забрать, что тебе дороже всего, Оливер Грейвс, твой папочка, его больше нет, ведь так? С яростным криком Оливер погрузил колено г р э м а в промежность. Тот в з в ы л и Оливер в ы с в о б о д и л руку. Лайон согнулся пополам, и Оливер снова коленом с силой ударил его в лицо. Нос г р э м а смялся, будто вареная картофелина. Оливер оттолкнул его. Грему пал рядом с колесом и заскулил учащенно дыша. Его куртка расстегнулась, рубашка задралась, обнажая ребра. Свет из салона Мерседеса тускло выхватил на них темные, ссадинные, свежие рубцы. Перехватив взгляд Оливера, Грем поспешно опустил рубашку, закрывая раны, что только укрепило Оливера в сознании своей п р а в о т ы Боль Грема съежилась, словно прячась от света. А может быть, стесняясь того, что увидел Оливер, она живая, подумал Оливер, боль живая, живет в Грэме, являясь его частью. Но ее Грэму передали, как заразу, как паразита. Я могу. Рассеянная, незаконченная мысль. Могу что? Эта мысль проклюнулась в сознании, но не развилась. Просто осталась. Торчащий из стены крючок, на котором ничего не висит. о л и в е р почувствовал необходимость шагнуть вперед. Грэм напрягся и отшатнулся назад. Уходи, он меня боится. о л и в е р сделал еще один шаг. Прости, сказал он, протягивая руку. Грэм посмотрел на нее как на собачье дерьмо, но о л и в е р не стал убирать руку. Он нетерпеливо потряс е ю словно говоря: не в я к а й и просто возьми. Ладно, пробормотал Грэм, закатывая глаза. Он схватил о и л и в е р а за руку и т о т р ы в к о м поднял его на ноги. Боль внутри л а о н а снова съежилась, словно ей самой сделали больно причинить б о л и боль? Возможно ли такое? Как? Что за безумие? Грэм поднялся на ноги, но о л и в е р не отпускал его руку. с о ч у в с т в у ю насчет пальца, сказал он. Боль сверкнула, став из темной яркой. словно электрическая искра сожалею о том, что это заставляет тебя задуматься над тем, кто ты такой и чего стоишь т в о й мать шалзабред ты несешь боль снова задрожала стала к о р ч и т ь с я сожалею о твоей боли грем однако она не должна определять тебя да пошел ты оливер но грем не высып ободил руку его пальцы смягчились колени подогнулись Густое месиво отчаяния в груди пульсировало и сжималось. Да ни хрена не понимаешь. Понимаю, сказал л и л е р И это была правда. Он сам точно не мог сказать, как ему удалось понять. Быть может, все дело в том, что он смертельно устал. Может, в том, что он видел отца на том каменном столе. Может, книга пробудила в нем что-то хорошее или плохое. По крайней мере, вот что ощутил о л и в е р Его рука схватила что-то вырывающееся. Боль внутри Грэма, отчаяние, страх и они с у д о р о ж н о дергались, как з а я ц в как т я х л и с и ц ы о л л и в е р почувствовал, как его взгляд погружается вглубь собственной черепной коробки, и пространство над носом внезапно ощутило сильнейшее давление, словно он лежал на кровати, а кто-то поставил ему на лицо стол. Чтобы он балансировал на одной ножке, ему казалось, будто носовые пазухи придавили бетоном, будто в мозг силой вжали кулак, и тут нахлынул неудержимый поток самых жутких ощущений. Его стегали по ребрам ремнем. Он вспомнил, как ему давно попал в ногу бейсбольный мяч. брошенный с такой силой, что от к о л о л кусочек бедренной кости. Вспомнил, как плакал в чужую подушку, в чужой комнате, в чужом доме. В ушах зазвучали отголоски обвинений: "Тряпка, с л е н т я б е с т о л о ч куда ты смотрел? Надо было следить за мечом, б о л в а н растяпа недоносок. Вот ты кто, Грэм? Одно сплошное разочарование. Ты обосрал нашу семью. Ни какой-то непобедитель, ты неудачник." Неудачник, неудачник! Рука о и л и в е р а горела огнем, и он вскрикнул, сжимая в кулаке что-то извивающееся угрём. Стиснул руку крепче. Это что-то начало разрастаться и набухать. Грем закричал, и сине-черное месиво лопнуло, липкое и влажное, и исчезло полностью. Не осталось ничего, по крайней мере в физическом смысле. Грэм снова отшатнулся назад, падая на землю. о л и в е р сам едва не упал, успев в последний момент ухватиться за боковое зеркало. Он стоял учащенно дыша, обливаясь потом, прохватившим его насквозь. Затем отвернулся, и его вырвало. На этот раз из желудка что-то вышло, поток черной массы и м ы с л е н и с т о й жижи. Какое-то время стояла полная тишина. лишь шум ветра в мертвых зимних ветвях, сухой бумажный шепот. Оливер вытер рот, однако горький привкус блевотины прочно прилип к языку и привкус крови. И еще у него закружилась голова. Грем! простонал Оливер, поднимаясь на ноги. т о т лежал на спине, глаза его были пусты, рот зиял. Боль внутри оставалась, но теперь она была маленькой, терпимой. как у большинства людей она превратилась во что-то крошечное размером с бейсбольный мяч, сидящее в груди. Оливер молча смотрел на распростертого на земле парня, хотелось что-нибудь сказать, но говорить было нечего. Но в голове бесконечным циклом крутилась одна и та же мысль: я его убил, я его убил, я его убил. И снова Грэм шумно вздохнул и подался вперед. Его вздох. был похож на жалобный стон, на вой от которого в груди у о л и в е р а все с ж а л о с ь Ошалело глядевшись по сторонам Грэм наконец остановился на о л и в е р е Привет, тихо прошептал он. Привет. Пространство между ними заполнилось тишиной. Что-то произошло. Наконец н а р у ш и л молчание Грэм. Да. о л л и в е р смущенно кашлянул. Как ты? Все в порядке? Я чувствую себя. просто поразительно, вот как, да, я чувствую себя Грэм запнулся, подбирая нужные слова, легким чистым, еще одна пауза, спокойным, о, это хорошо. к р я х т я Грэм встал, о л л и в е р снова помог ему, затем потрогал его лоб. Тебя подвезти? поблагодарив его, предложил Грэм. Подвезти? Ну да, до дома. Конечно, запрыгивай. Все еще оглушённый, сказал Грэм. Сочувствую насчёт твоего отца, сказал Грэм, сворачивая к дому Оливера. Дорога заняла не больше пяти минут, и за это время оба не сказали друг другу ни слова. Грэм полностью сосредоточил своё внимание на дороге, а Оливер по большей части наблюдал за, ну, за Грэмом. И вдруг вот это. Всё в порядке? н е не в порядке. Дело плохо. Я знал, что твой отец пропал, но не мог отбросить в сторону свое дерьмо и хотя бы пять минут поговорить с тобой об этом. А потом наговорил тебе разные мерзости. Ну, что мне приятно делать тебе больно, Господи, какой ужас, что со мной случилось. Подъехав к крыльцу, он не стал глушить двигатель. Всем нам приходится иметь дело с дерьмом. Примирительно промолвил Оливер. Да, но тут было кое-что еще. Боль подобная паразиту, боль, которой его заразили. Я тоже сочувствую насчет твоего отца, Грэм. Решив р и с к н у т ь сказал Оливер. Кажется, он не очень-то хорошо с тобой обходится. Да, да. Грэм з а б а р а б а н и л пальцами по рулевому колесу, выстукивая нервный ритм. м о й о т е ц неприятный человек. Наверное, я всегда это понимал, но убеждал себя в обратном, в том, что он герой. Если честно, я считаю, так он неудачник, не дотянул до своих стандартов, а может быть до стандартов своего отца. И вот теперь сваливает все на меня, потому что так проще. Так или не так, Господи? Да я думаю так. Я слишком много говорю. Такое ощущение, будто я под кайфом. А я так не думаю. о л и в е р пожал плечами. По-моему, к тебе просто пришел момент прозрения. о п р е д е л е н н о е это прозрение. Но речь идет. Не об одном только моменте. Может, она и к лучшему. Наконец г р э м повернулся к нему. Это ты сделал со мной. Прости. Тебе не нужно, ч т о просить прощения. Все в порядке. Точно? Да, да. г р э м улыбнулся. Я, ну, у меня все стало лучше, чем просто в порядке. Я чувствую себя прекрасно. Как уже говорил, я стал Чище, не знаю, что ты там сделал, дружище, н о это было что-то. Такое ощущение, будто из меня выдернули огромный осколок. Странный ты парень, о л л и в е р Прости, что я старался обосрать твою жизнь. Все хорошо, у нас все получится. Я правда очень сочувствую насчет руки и надеюсь, что она скоро заживет. Возможно, ты прав. Я не могу вечно играть в бейсбол, наверное. Меня просто бесило все, что не в моей власти, и то, что я не могу играть в бейсбол, означало, что я стал ничем. А поскольку отец дышал мне в затылок, называл кретином и избивал до полусмерти, я просто захотел получить власть хоть над чем-нибудь. И, Наверное, решил издеваться над тобой вместо того, чтобы решать свои проблемы, решил демонстрировать свою силу, хотя никакой силы у меня не было и... и... И кажется, сейчас я высказываю вслух все то, что действительно думаю, опять же, как будто под кайфом. Это психотерапия, очень похоже на психотерапию. Рассмеявшись, г р э м запрокинул голову назад. Твою, м а т ю л ю в е р Ну и странные у меня сейчас ощущения. Да, точно. И у меня. Мысленно согласился с ним Олли. Спасибо, сказал он вслух. Надеюсь, твоего отца найдут. И я тоже. Мне его очень не хватает. Не сомневаюсь. У г р э м а на лице мелькнула грусть. м н е тоже не хватает моего. Когда-то он был другим, нормальным. А может, я просто не видел, кто он на самом деле. Что происходит сейчас между нами? Не знаю. Не собираюсь позволять ему и дальше заниматься тем, чем он занимается. Будет нелегко, но я должен собраться с силами и изменить это. Что же касается нас с тобой, да. Увидимся в школе, договорились. Ты не такой, как другие, знаешь? Наверное, до сегодняшнего дня я по-настоящему это не понимал. До встречи, о л л и До встречи, г р э м Выйдя из машины, о л и в е р проводил ее взглядом, размышляя о том, что сейчас произошло, неуверенный в том, что оно вообще имело место. Он не знал смеяться ему или плакать, испытывать страх или восторг, или лучше просто отдаться чему-то э м у и сойти с ума. Но одно знал точно: он просто жутко проголодался. л и л е р набросился на еду, словно д и к а р ь замороженная пицца, пакетик чипсов, приготовил себе молочные коктейли старого ванильного мороженого, завалявшегося в морозилке, а поскольку молока было мало, воспользовался жирными сливками и коктейль получился густым, практически непригодным для питья, и это было просто потрясающе. Даже после этого о л и в е р остался голодным, поэтому, найдя пакет моркови, сгрыз ее, словно изголодавшийся кролик. Чувство голода все равно не проходило. Однако о л и в е р наконец остановился, опасаясь, что ему будет плохо. Как уже было сегодня, подумал он, вспомнив, как его вырвало на обочине дороги после того, как он извлек что-то из граммолаенза. Нет, не что-то. Боль. Он извлек его боль. Не до конца, но он вытащил ее, словно вырезал раковую опухоль. Что-то осталось, доброкачественная опухоль, доброкачественная боль. Боль как боль обычная, а размножающаяся, пожирающая г р э м а изнутри боль, она действовала словно яд или болезнь. И Оливер ее удалил, как кровопускание, чтобы вывести из организма нездоровую, больную кровь. Книга несчастных случаев, что она ему сказала. Чтобы убить рак, его нужно вырезать. Чтобы остановить боль, нужно положить ей конец. Сломать колесо, чтобы починить колесо. о л и в е р сделал все это, и вот теперь Грэм стал другим, лучше. Я его починил, подумал о л л и в е р Схватил поселившегося в нем паразита, привнесенную извне боль и вырвал. Затем он подумал. А если вернёт отца, сможет ли он сделать то же самое и с ним, схватить всю боль, все страхи, злость и ужас и вырвать?